Глава шестая. «Алекс». Отбиваю барабанную дробь и подкидываю палочку в воздух. Выступление подходит к своему фееричному завершению. Я продолжаю задавать ритм. Мембраны барабанов гудят от каждого удара. Я чувствую, что они на пределе. Точно так же, как и каждый человек, находящийся в зале. Тысяча человек... Это далеко не максимум. Мы собираем стадионы. Фанаты кричат так сильно, что, наверное, на следующее утро не могут говорить. Но я каждый раз радуюсь этому, как ребенок на Рождество. С каждым ударом я сливаюсь с установкой. Один удар отзывается в сердце, следующий заставляет кровь кипеть. Дыхание перехватывает, когда настаёт мое время. Барабанное соло. Тайлер, наш солист, направляет на меня гриф гитары и дает понять, что я должна разжечь еще больший огонь. А мне это совершенно ничего не стоит: Я обожаю заводить толпу, слышать, как она скандирует мое имя. Обожаю не чувствовать своего сердца, потому что оно выскакивает из груди и всецело принадлежит этим мгновениям. И я, черт возьми, люблю эту жизнь какой бы отстойной временами она ни была. Я знаю, что после выступления мои пальцы будут болеть и местами кровоточить. На внутренней стороне бедра наверняка останется небольшой синяк от нижнего барабана. Но это того стоит. Это чистейший кайф. Кто-то из ребят принимает наркотики, чтобы еще больше обострить чувства. Мне же этого не требуется. Когда я вижу тысячи людей которые приходят на наши концерты, каждый мой нерв напрягается до предела. Когда-то я мечтала быть на месте любимого музыканта. Сейчас же я сама им являюсь. А от осознания того, что я управляю этими людьми, сердце так сильно бьет по ребрам, что иногда кажется, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Капли пота скатываются по спине и вискам. Волосы прилипают к лицу, а макияж наверняка потек. Тай кричит толпе, как он их любит, и я смеюсь. Своим глубоким голосом он заставляет девчонок забывать о том, что они пришли сюда с парнями. Марк падает на колени, отыгрывая гитарное соло, а Рик, откинув голову назад, усиливает басы. На последних аккордах песни все прожектора клуба полностью повторяют мой ритм. Я последние несколько раз ударяю палочками по тарелкам, и свет гаснет. Пытаюсь отдышаться и убираю волосы с лица. Толпа так кричит, что я не слышу даже своих мыслей. Выхожу из-за установки и встаю рядом с ребятами. Мы обнимаемся и кланяемся. Парни поочередно снимают с себя майки и бросают их в зал на растерзание девчонкам. И, наверное, этот момент становится самым фееричным, потому что те начинают дико кричать и пытаются вырвать вещку мира друг у друга. Мы покидаем сцену и проходим по узкому коридору в гримерку. Я кладу палочки на стол и открываю бутылку с водой. Горло ужасно пересохло за время концерта. Делаю несколько жадных глотков. «Это было потрясающе!» — вскрикивает Тайлер, наш солист. Я вижу, как энергия бьет из него ключом. Он то и дело подпрыгивает, и они с ребятами дают друг другу пять. Утомление едва позволяет мне стоять на ногах. Меня словно выжили. Но адреналин в крови не дает мне упасть. Даже сейчас, сквозь закрытые двери гримерки, я продолжаю слышать безумные крики фанатов. «Мне срочно надо выпустить всю энергию!» возбужденно говорит Марк. Не уверена, что наш гитарист не принял допинг, о котором говорил Алан. Но, черт возьми, мы отлично отыграли. Я поправляю растекшийся макияж. Впереди нас ждет вечеринка, общение с поклонниками и знакомство с людьми, которые могут стать одними из спонсоров предстоящего турне, как выразился наш менеджер. Ребята уже выпили по паре бутылок пива. Мы выходим из гримерки и устремляемся в зал. Сейчас там остались только те, кто купил билеты в ВИП-зону, и те, с кем надо наладить контакт. Мы фотографируемся с фанатами и раздаем автографы. Замечаю Алана у барной стойки в своем неизменном деловом костюме. Я уже упоминала, что когда вопрос касается нашей карьеры, этот мужчина становится хуже акулы. Сейчас его хитрая и чересчур льстивая улыбка говорит о том, что в ближайшее время Нас ждет череда выступлений. Беру у проходящего мимо официанта бокал с шампанским и делаю глоток. Ребята уже поглощены общением с поклонницами. Мое возбуждение понемногу спадает, поэтому я подхожу к другому концу барной стойки и сажусь на стул. Смотрю на свои пальцы. Местами на них остались кровоподтеки от палочек. Провожу по ним кончиком пальца другой руки. Игра на барабанах нелегко дается. Порой я даже не замечаю, как сильно сжимаю палочки во время выступления. И потом на моих руках появляются синяки. Сладкая боль. В кармане вибрирует телефон, и, взяв его в руки, вижу на экране номер сестры. Решаю ответить потом. Сейчас я ничего не услышу, да и наверняка она звонит попросить денег. С тех пор, как я стала известной, Я полностью содержу свою семью. Я не против, ведь это именно то, к чему я шла. Но в последнее время Рэйчел общается со мной только тогда, когда ей нужна моя помощь. Я одна захотела выбраться из этой нищеты. А вот сестра предпочла оставить все как есть и связать свою жизнь с парнем, который тянет ее вниз. Допиваю свой бокал и прошу бармена налить мне минералки. «Если завтра нас ждет выступление, то лучше быть в трезвом уме». «Алекс!» — кто-то выкрикивает мое имя. Я оборачиваюсь, и от звука этого голоса меня пробирает озноб. За моей спиной стоит Брайс Максвелл. «Это насмешка судьбы?» Он подходит ко мне в обнимку с моделью. В последнее время Брайс связывается с девушками, у которых ноги длиннее, чем мой собственный рост, грудь как минимум третьего размера, а укладка не дешевле 500 баксов. На лице Брайса появляется смехотворная улыбка, когда он понимает, что я сейчас хочу и не могу сделать. А именно, залепить ему пощечину. «Сцены на людях не принесут высоких рейтингов, милая», напомнил как-то Алан. Волосы этого мерзавца уложены гелем. Он продолжает сверкать улыбкой, являясь в образе рок-звезды, который на минуточку получил благодаря мне. Всем своим видом он пытается показать, что он настоящий король сцены. С чем в данную минуту я могла бы поспорить? «Отличное выступление», — замечает Брайс. «Благодарю», — отвечаю я, выдавливая из себя улыбку. «Знакомься, это Кэндис». Он крепче обнимает талию девушки рукой. Я едва не рассмеялась им в лицо. «Кэндис. Надеюсь, у нее в голове больше мозгов, чем было у меня, когда я с ним связалась». «Очередной фальшивый роман?» «Не могу удержаться от сарказма». «Фальшь осталась в прошлом», — отвечает он тем же. козел. Я на грани того, чтобы послать соглашение с Алланом к черту. Судя по отсутствующему взгляду Кэндис, насчет ее интеллекта я ошиблась. Девушка даже не поняла моего предупреждения о намерениях этого мерзавца. Максвел оглядывает меня с ног до головы, и в его взгляде есть что-то гадкое, то что заставляет меня почувствовать себя еще хуже. Такое ощущение что меня измазали самым дешевым желе, и теперь мне нестерпимо хочется от него отмыться. Брайс без зазрения совести предал меня и пошел дальше. Рассказывал на каждом углу, как он боялся мне признаться, что наши отношения подошли к концу и строил из себя жертву. Каждая статья заканчивалась словами «У Максвелла очередной роман. Брайс был замечен в машине с девушкой». А что же Дэниелс? А я сижу одна. Я никогда не страдала заниженной самооценкой и не была обделена мужским вниманием, но сейчас я одна, и мне хочется утереть Брайсу нос, чтобы он понял, что на нем свет клином не сошелся. Детка, вот ты где. Ко мне подходит высокий парень, и, приобняв за талию, целует в висок. Я теряюсь и перевожу на него изумленный взгляд. Это шутка, что ли? Какая еще детка? Я хочу открыть рот, чтобы возразить, но он лишь сильнее сжимает мою талию. Его пальцы уверенно поглаживают мою спину, а в глазах столько нежности, будто мы и правда пара. Не знаю, у кого сейчас более удивленный взгляд. У меня или у Брайса? Господи боже! Неужели этот парень видел эту унизительную сцену? Я смотрю на него, и его лицо кажется мне смутно знакомым. «Точно. Вчерашняя вечеринка». Мой мозг пытается судорожно вспомнить его имя. «Паркер? Клинт? Майк?» «Только бы не погореть на собственной лжи». «Привет, я Кэмерон, а ты...» Парень протягивает Брайсу руку. «Кэмерон. Точно. Мой бывший теряется» ведь он не привык, что его не узнают. «Брайс Максвелл, я...» «Приятно познакомиться, Брайс», — обрывает его Кэмерон. «Но ты не против, если мы останемся наедине? Моя малышка отыграла такой потрясающий концерт, и я дико по ней соскучился». Дальше все происходит словно в замедленной съемке. Кэмерон наклоняется ко мне, его лицо буквально в 10 сантиметрах от моего. Во взгляде невысказанный вопрос. Можно? Наверное, я спятила, раз все еще не послала этого парня и не дала пощечину Максвеллу. Но я также понимаю, что не могу развернуться и уйти после того, как поддержала игру Кэмерона. Его рука скользит по моей шее, нежно поглаживая ее большим пальцем. И когда между нашими губами остается пара сантиметров... Я едва уловимо киваю и позволяю себя поцеловать. Раз судьба подкинула мне такой шанс, так почему бы им не воспользоваться?»